Глава десятая. Лишний. Вы призвали ли к обмана уровень 7. «Мелаха, мне нужен доступ к энергии храма». Я быстрыми шагами шел к все еще умудряющемуся держаться на ногах Наррашу. Хотя, если присмотреться, его правая рука, та самая, которую он задел Сафи, начала покрываться еле заметной зеленой сеточкой. «Вы такая красивая». И от вас так вкусно пахнет. Нарраш неожиданно повернулся к Сафи. Было видно, что сознание уже начало ускользать от него, и до перехода от горячки к смерти осталось совсем немного. Синхронизация. Я собрал силу обмана в маленький шарик у себя на ладони и приложил к расползающейся по телу Нарраша заразе. Сафи сказала, что тут поможет только стихия жизни, стихия, о которой я до этого ни разу не слышал. Но что-то мне подсказывает, что и суть обмана может сработать. Он же у меня извращает силу всего, чего коснется. Так и здесь мне нужно то же самое. Единственная проблема ⁇ это уровень лика. Тут я отстал от Сафи, но думаю, разницу в объеме энергии легко компенсирует храм. Делюсь! В сознании прозвучал голос Милахи, и я окончательно успокоился, глядя, как протекающая сквозь меня сила делает то, что по правилам не должно было сработать. «Ты превращаешь смерть в жизнь, а потом жизнь борется с моей силой». Сафи тоже следила за происходящим. «А ведь можно было догадаться, после того, как я тогда, два года назад, видела твои сражения с Вестниками, то, как ты менял их силу. Отдыхай». Закончив лечение, я открыл портал и, закинув на Раша, в его дом, повернулся к Сафи. «А теперь ты». Если хочешь остаться, запомни, что моих людей трогать нельзя. Он сам...» Сафи попробовала с независимым видом пожать плечами, но я ее перебил. «Он — человек. Ты — богиня смерти. Так держи свою силу в руках. И не говори, что не могла его остановить». «Богиня смерти». Кажется, Сафи очень понравилось то, как я ее назвал. «Да, я могла бы сама следить за этим в будущем, «Но лучше, если ты в принципе не станешь никого ко мне подпускать. Порой моя сила слишком своенравна. А еще мне будет сложно слушаться чьих-то приказов. Лучше просто указывай мне цели и жди, пока они умрут. Если они не будут знать ритуал смерти, и их не будет больше пятнадцати». Я не удержался от легкой подколки. Просто чтобы проверить, как Сафи на нее среагирует. И да, на ее лице на мгновение промелькнула недовольная гримаса и это хорошо. Потому что непонятное существо — это одно, а та, чьи цели по спасению сестры я понимаю, чьи вполне человеческие эмоции позволяют предсказать ее поведение, — это совсем другое. С этим можно работать, и так я могу быть уверен, что сила Сафи послужит моим планам. «Тогда отдыхай». Я открыл Сафи проход в восточную башню, где пока еще никто не жил. Оттуда ты сможешь, если захочешь, понаблюдать за тренировками остальных. А утром я позову тебя на захват нового мира. А когда ты получишь все, что хочешь, то отдашь мне Керри. Сафи уже почти прошла в портал, когда не выдержала, и все-таки прямо спросила про то, что ее так волновало. Все-таки в ней осталось еще больше человеческого, чем я думал. Как только я смогу себе это позволить, она вернется к тебе. Это уже сама будешь думать, как избавить ее от гнили. Поверь, я уже достаточно над этим подумала. Мне бы только заполучить ее. София отвернулась от меня и прошла через портал в свою комнату. Вот я разобрался и со вторым своим старым союзником. Остался последний, и мне становится все интереснее, кого после Лысого и Сафи моя половинка могла бы приберечь напоследок чье появление могло бы удивить меня еще больше привет брат в проеме открывшейся двери показался чей то серый осунувшийся силуэт обладателя которого я сначала даже не узнал еще бы ведь когда мы расстались в прошлый раз он отправлялся захватывать целый мир а потом еще помог мне в решающий момент сражения с князем демонов раугом и гетсонотсом когда я в итоге смог заточить его в колыбель Двойник? Вася? Я в последний момент вспомнил, как моя обретшая разум теневая копия просила ее называть. Ты как-то не очень выглядишь. Я проиграл. и говорил так же серо и бесцветно, как выглядел. Карик помог моему другу милышу получить новый контроль над всеми тенями. У меня в подчинении осталось всего сотня верных духов, и все. Все остальные, или присягнули им, или были убиты я слушал как двойник рассказывает свою историю борьбы за трон теневого плана и перед моими глазами разворачивалась его маленькая трагедия думать что можешь изменить мир а в итоге столкнуться с фактом того что тебе это не по силам и завести свою жизнь в тупик при всем своем потенциале мой двойник если вспомнить его осознанный возраст ведь еще сущий мальчишка с присущими ему Инфантильностью и максимализмом. Что ж, кажется, я догадываюсь, чего он хочет от меня, а его сотни теней, что смогут стать двойниками для моих воинов, мне точно пригодятся. Хочешь, чтобы я тебе помог? Отомстить милышу, вернуть твое царство? Нет. Двойник покачал головой. Я, наверное, устал сражаться. Может быть, ты просто поможешь мне создать новый план теней в одном из твоих миров. Я дам тебе семя нашей стихии, и тебе ни о чем не придется беспокоиться. Ты получишь новый мир, я — место, чтобы начать все сначала, а мои тени, что я выращу в этом укромном уголке, станут твоими вернейшими воинами». Я смотрел на своего двойника и не узнавал его. Раньше он был моей копией, как физически, так и ментально, а сейчас он как будто сломался. Словно поражение в войне за трон выбило из него стержень. А такие люди, какие бы связи у вас ни были в прошлом, никогда не смогут стать надежными союзниками. Разве что я позабочусь о том, чтобы моя копия перестала быть такой мямлей. Ты прямо здесь и сейчас принесешь мне полную клятву верности. Я говорил медленно, с паузами. Специально, чтобы каждое слово впечаталось в сознание моего собеседника. В прошлый раз он получил от меня свободу. Сейчас же вернет ее обратно. И тогда, и только тогда можно будет рискнуть и попробовать вытащить своего старого товарища из той ямы, в которую он сам себя загнал. Я даю тебе слово. Мой двойник говорил все так же тихо и потерянно. Но на качестве его клятвы Это никак не сказалось. Что ж, а теперь проверим, получится ли у меня его растормошить. Тогда отправляйся в тренировочный лагерь, призывай всю сотню твоих оставшихся теней, и пусть они начинают подстраиваться под силы моих союзников. Завтра нас ждет новый бой, и они должны быть готовы к этому моменту. Подожди. Мой двойник замер, а на его лице появился страх. Ну вот хоть какие-то эмоции. Мои духи слишком слабы, чтобы попробовать воплотить копию обладателей такой усилившейся стихии, как у твоих союзников. Дай мне месяц, и они смогут сделать все, но сейчас они просто умрут. Ты принес клятву. Я старательно держал каменное лицо. Так что будешь выполнять все, что я скажу. Надо будет, отправишь на убой хоть всех своих духов, понял? Я рявкнул, поднявшись с трона. И этого хватило, чтобы двойник сделал шаг назад. Как же он сдал? Ну да хочется верить, что мои методы хоть и жестокие, но помогут вытащить его из этого состояния. Понял. Моя бывшая теневая копия попыталась расправить плечи. Всего на секунду. И потом одумалась. Но я успел заметить этот порыв. Тогда вперед на тренировочную площадку. Я открыл проход для двойника, а потом мысленно связался с Кейси, инструктируя ее насчет нового пополнения. Тени смогут копировать наших воинов, закрепи по три штуки за лучшими бойцами ближнего боя каждого из отрядов, Старайся, чтобы они принимали нужный облик не больше, чем на секунду и по очереди. Если кто-то будет выдыхаться, отправляй на отдых. Но если со стороны это будет выглядеть как будто мы гоняем их, ни капля не жалея, То просто прекрасно. Воспитываешь новичка? Кейси быстро поняла, что я задумал. Все сделаю, моя кровь сильнее его. Так что он ничего не заметит. Кстати, если хочешь, можно будет даже сымитировать пару несчастных случаев. А это уже лишнее. Я улыбнулся. Пусть пока все идет своим чередом, а через полчаса буду ждать вас с мамой на совет. Ок! Кейси отключилась. Хорошо. Майя услышав как я ее упомянул тоже подтвердила что будет хочешь проверить пока свою гемузла да я кивнул а потом вспомнил об одном вопросе всплывшем пока я общался со старыми друзьями я поговорил с приведенной тобой троицей это действительно было волнительно хороший подарок спасибо вот только неужели они были единственными кто откликнулся на мой зов конечно нет Я прямо физически почувствовал, как на губах Майи появилась улыбка. Хищная и жесткая. «Были еще желающие заглянуть к нам на огонек. Двое назвались твоими бывшими учениками. Одна девушка по имени Даша, уверяющая, что у вас была какая-то связь. А второй мужчина постарше, представившийся как Леонид Михеев и уверяющий, что ты бросил его в мире вечной ночи. Теперь уже я не удержался от улыбки». Вспоминая, что связывало меня с этой парочкой. Но ты их не пустила. Были слишком слабы. Зачем нам такие помощники, для которых ваше прошлое стало поводом не двигаться дальше, а лишь замереть в своем развитии. Так что и этих двоих, и еще с десятых землян, уверяющих, что знают тебя и мечтают служить под твоим началом, я развернула и отправила по домам. Очень в духе Майи получился поступок. Она никогда не жалела тех, кого считала чужаками. «Были только слабаки?» Я уже был готов отключаться. «Нет», — ответ Майи заставил меня напрячься. «Потому что если гость был достаточно силен, но моя жена не пустила его дальше, то причина тут может быть только одна». «Шпион?» — спросил я. «Шпионка», — ответила Майя. «Назвалась Олесей. Я помнила ее из твоих рассказов». Помнила ее потому, как она предала вас Сафи ради силы хаоса. Так что решила проверить ее как можно тщательнее. Так вот, внешне она была чиста, но стоило мне копнуть поглубже, как стало очевидно, что внутри нее словно бы была спрятана какая-то дополнительная личность. В общем, я решила, что такие подарки нам совсем не нужны. И правильно. Я был согласен с решением Майи на все сто. Раз Олеся не умерла, то, скорее всего, она оказалась в стане выживших хаоситов, перебравшихся в Атис под крыло события. А дальше уже соотнести скрытую личность и умение великих вестников подсовывать своих слуг Глашатаев в тела обычных людей было совсем несложно. Так что да, мои права, такие помощники, работающие на врага, мне точно не нужны. Вернее, не так. Если бы Сабутей был моим единственным противником, то подобный канал для дезинформации мог бы мне пригодиться. Но учитывая, что я сражаюсь еще и против Гнили и наследника демиургов, в такой ситуации надежные тылы будут гораздо важнее. Закончив разговор с Майей и убедившись, что пока меня никто не собирается тревожить, я перешел к тому, чего так давно ждал. Рука опустилась в невидимый карман, и вытащила под лучи заходящего солнца маленький серый камушек гему зла. Не спеша, словно наслаждаясь мучительным чувством ожидания, я сначала протер ее ладонью, стараясь избавить от мутных разводов на поверхности, и только потом считала описание. «Гема зла. Добавляет оружию или броне эффекты стихии зла. Оружие. Прикасание. Открывает у цели доступ к стихии зла. Броня отнимает у цели прикосание доступ к стихии зла. Одновременно может быть использована только одна гема. Такие простые, вроде бы, способности, насколько за ними стоит. Почему-то сразу вспомнились традиции из средних веков на Земле, когда именно касанием меча короли посвящали своих вассалов в рыцари или повышали в звании. Что это? Случайное совпадение или воспоминание о том, как чем-то подобным пользовались в прошлом. Неужели в разных мирах все настолько взаимосвязано? Впрочем, главное в описании сил, скрытых в новой геме, вовсе не это. Все прошлые камни, что я создавал до этого, тем или иным образом были направлены на извлечение выгоды в сражении. Здесь же оказался совсем другой подход. Если подобная гема и может дать силу, то больше политическую, чем реальную. Ну, или надо будет подумать, не получится ли как-то использовать, например, вторичные эффекты. Я продолжал рассматривать гему, когда в тронный зал зашли Майя с Кейси. Все верно. Я же просил их собраться и вместе придумать план для завтрашнего захвата мира. «Представляешь?» Кейси сходу начала рассказывать о событиях на тренировочной площадке. «Лысый пришел и попытался меня задвинуть в сторону». «Но ты показала ему, что уже совсем не та девчонка, какой он тебя помнил по временам при дворе Лены», — спросил я. «Конечно. В мастерстве меча он до сих пор один из лучших, но голой силы ему явно не хватает. Хотя я заметила, как он несколько раз тянулся к поясу, где у него закреплены какие-то магические карты. Не знаю, какие в них могут быть заключены способности, но в итоге в тренировочном поединке он так и не решился их использовать». «Забавно». А я вот эти карты использовать так и не смог. А Лысый каким-то образом сумел обойти это ограничение с помощью своих новых друзей. Впрочем, не страшно. Это же все равно всего лишь что-то вроде медиаторов для усиления стихий, которыми мы можем пользоваться и просто так. А что остальные новички? Я решил спросить про Сафи и двойника. Последний сидит в углу и что-то недовольно бормочет. Кейси снова улыбнулась. Раз-два пытался подойти ко мне, явно что-то попросить за своих теней, но в итоге так ни разу и не решился. А девушка, она подлетела к нам на пару минут, и, надо сказать, что выглядит она очень странно. До нас быстро дошли слухи о том, что она сделала с Нарашем. И как-то его спас. Так что большинство старалось держаться от нее подальше. Но, похоже, она сама решила об этом позаботиться. И тут, видимо, чтобы не портить впечатление простым пересказом, Кейси вывела передо мной объемную картинку со своим воспоминанием. На нем Сафи стояла, одетая в зимнюю шубу, под которую, чтобы придать ей объем, кто-то словно бы засунул стальные обручи. Хотя, если ее целью было не дать никому коснуться ее ауры смерти, все, как я просил, то это очень даже неплохое решение. Немного странное, как и сама Сафи, но ведь главное, что все работает. «Кстати...» Может быть, нам стоит позвать этих новичков на совет? Майя, все это время над чем-то размышлявшая, выдала совершенно неожиданное для нее предложение. Я сначала даже испугался. Не взял ли мою жену кто-то под контроль, но, считав шлейф ее эмоций, моментально успокоился. Как оказалось, это не внушение, заставившее девушку переступить через собственные привычки. Нет, это было всего лишь беспокойство обо мне и Кейси помноженное на желание перестраховаться и выбрать наилучшие варианты любой ценой. Ни одному из них я пока не готов доверять на сто процентов. Я покачал головой. Так что пока не докажут, что стоят того, даем всем самый минимум информации. Для победы им совсем не обязательно знать нашу стратегию. А вот если лишние данные уйдут к врагам, то это может доставить нам серьезные неприятности. Тогда делаем все сами. Майя сосредоточенно кивнула. «Да». Я на мгновение накрыл ее руку своей. А потом продолжил собрание. «В прошлый раз мы победили, но враги обязательно учтут свои ошибки. И завтра постараются перехватить инициативу. А это значит...» Я посмотрел на Кейси, позволяя ей продолжить. «Это значит, что они попробуют найти контрмеры против сильнейших наших атак. Это раз». Они попробуют еще сильнее бить нас в наши слабые места. Это два. И тут она задумалась, и уже я продолжил за ней, чтобы не терять время. И почти наверняка они попробуют объединить свои усилия. Они уже сделали это в старых мирах. Они поняли, насколько важны новые. Так что не вижу с их стороны причин не постараться сначала всем вместе уничтожить нас, а уже потом делить столь необычный и неожиданный трофей, как новый мир. Это может доставить нам неприятности, Майя нахмурилась. А если они будут избегать боя, пока не смогут атаковать нас все вместе, как мы сможем это предотвратить? Разделить силы? Я продолжил мозговой штурм. Одновременная атака по всем позициям не даст им объединиться. Да, нас будет меньше, но во-первых, в плюс сыграет уже то, что мы нарушим их планы, а во-вторых, так мы сохраним за собой инициативу. «Вот только без тебя наши новые подданные теряются». Майя продолжила играть взятую изначально роль критика, хотя было видно, что она ей не очень нравится. Что девушка тут же и показала, перейдя от замечаний к предложениям. «Но мы сможем решить это с помощью тех новых союзников Смиува. Кстати, может быть, пора их уже перевести сюда, как ты и хотел?» «Да, именно их мы и используем», — кивнул я. Что же касается их переноса, то не будем спешить. Пусть и никто даже из наших до последнего не знает о миувцах и их силе. А еще... Пусть они подождут. А то это не самый управляемый народ. И немного сбить им спесь точно не помешает. Я представил, в какой ярости сейчас пребывает старик Хаим. Но ничего не стал менять в своем плане. Пусть подождет. А мы пока продолжим обсуждение тактики будущих схваток. Битва за новый мир грядет, и мы опять не имеем права ее проигрывать.